Солнце стало почти в зените. Горячие лучи пронизывали тайгу, влажный воздух был до того нагрет, что затруднял дыхание. Вяло посвистывали в бурыломе бурундуки. — Ну что ж, пошагаем, — поднялся Пахом Степанович. Там поди Федор Андреевич заждался. — Шкуру-то давай мне, я понесу. Намаялся верно ты с ней. Перед закатом солнца они благополучно прибыли в стойбище.